Глава 18. О дедукции, анализе и неожиданных открытиях. Вечер прошел спокойно, но ощущение надвигающейся беды не покидало, хотя никаких предпосылок не было. Ну, не считая одной, самой большой предпосылки, мы все умрем. Чем дальше в горы, тем чаще думаю о том, какой финал ждет нашу веселую компанию. Если утрировать, то я сейчас сижу в самолете, который терпит крушение. Только в любом другом случае самолет падает быстро, а тот, где угораздило мне оказаться, несется также молниеносно вниз, но время в нем словно застыло. Ясень пень тут какие только ощущения не появятся. Ну, конкретно это началось с какой-то ерунды. С обычной фотосессии, даже не с фотосессии, а с единственного снимка и чего меня настолько сильно закоротило, не пойму. Такое чувство, будто и правда превращаясь в параноика. К вечеру, на счастье или на беду, уж не знаю, я получил возможность побыть в покое. Студенты дружно рванули на очередной киносеанс. Киномеханик ехал не просто так за компанию, а привез фильмы для местных геологов. Самое интересное — те же самые. Вчерашняя «Золотая симфония», которая настолько впечатлила студентов, что они про нее уже сутки болтают, и еще какие-то два. Я не запомнил. Короче, все то же самое, но диатловцы один черт пошли смотреть по второму кругу, будто это не они только прошлым вечером наслаждались подряд тремя киносеансами. Константин, Людочка уже стоя возле дверей и грива повела плечиком. Ты идешь спать рано еще. Он считает себя выше общих интересов, ответила подруге вместо меня Зина. Наверное, для него слишком все просто тут. Уровень не тот. Я молча посмотрел на обеих девчонок, а потом демонстративно завалился на кровать. Вступать в какие-либо споры желания не было, да и поддерживать флирт симпатяги тоже не сильно хотелось. Пусть думают, что душе угодно. Еще об этом я не заморачивался. «Чего вы к нему прицепились?» Кривонищенко ревниво покосился в мою сторону. «Он привык быть в центре внимания товарищей, а тут уже который день события непроизвольно крутятся возле моей персоны. «Не хочет человек. Устал, может. Да, Костя? Идемте, только вас и ждем. Чего застряли на пороге?» В итоге Жорик подхватил Зину и Люду под руки и утащил на улицу. Разместили нас, кстати, в бараке, где живут вольно рабочие и несколько геологов. Ну, хоть на этом спасибо. Я бы не удивился, если бы отправили к каким-нибудь поселенцам из осужденных. Правда, насколько я понял, этой системы лагерей, которая еще недавно существовала в районе, больше нет. Но все равно, мало ли, что могли решить. Вон какой товарищ Хакимов вылез. Из короткого разговора между Дятловым и Рустиком я сделал вывод, что данный индивид как раз из числа лагерного начальства. Вряд ли кто-то уровнем пониже стал бы диктовать Игорю, когда и каким образом группе выходить из визжая. Кстати, а почему человек из комендатуры проявил интерес к походу? Внезапно в мою голову пришла мысль, да еще такая неожиданная, что меня буквально подкинуло на месте. Хорошо, студенты уже вышли из барака и этих кульбитов не видели. Сильно удивились бы. «Зэки! А что если в лагере случился побег? Ну, как вариант. В данном случае, само собой, начальству точно есть дело до перемещения группы студентов». Может, они просто данную информацию скрывают, потому что здесь и сейчас Советский Союз, а не современность. За подобные вещи могут и головы полететь, если, к примеру, узнают руководители из вышестоящих инстанций. Вот, допустим, сбежали зэки, вчера, позавчера, неважно, и шарятся где-то по просторам Северного Урала. Лагерные товарищи их, соответственно, ищут, но делают это тихо. В этом случае я бы на месте начальника 100% постарался группу студентов быстро отправить подальше от места поиска, чтоб не сунули невзначай, свои любопытные носы куда не следует. О, а что если это и есть причина гибели дятловцев? Я резко принял сидячее положение, уставившись в пустоту. Порезы на палатках. О'кей, говорили изнутри. А как в 59 году это определили наверняка? Тут ведь нет того уровня технических возможностей, как в современном времени. Я не уверен, что экспертизу порезов вообще проводили. Это дядька твердил как заведенный. Нож, разрез. Но он-то повторялся слов очевидцев, которые были на месте и типа все рассмотрели. А если все совсем не так? Если студентам просто не повезло оказаться на пути у беглых зэков? Те взяли, грохнули девять человек, не разбираясь чисто из-за тёплой одежды, жратвы, спирта того же. И нет тогда никакой мистики, никаких золотых баб и прочих камланий в истории. Сразу рассыпались, как карточный домик, все теории заговоров. Чем проще версия, тем она вернее. Это как в детективе, на кого первым подумал, тот и убийца. Так и здесь. Блять, и все равно не срастается», — пробормотал я вслух после пяти минут усердных размышлений. Зеки забрали бы спирт, вещи...» «Да и вообще, если только крыша потекла со страху или с голодухи, чтобы убивать целую группу, нужны веские причины. А так убили, все бросили и ушли. Херь какая-то!» Ух ты ж, ядрить твою налево!» В барак заскочил один из местных работников. «Напугал!» Он, наверное, решил, что все студенты отправились в кинопросмотр, поэтому от неожиданности выругался, когда увидел меня. Испугаться было с чего – Я сидел на кровати, вытаращив глаза в стену и что-то бормотал. Так что да, видок тот еще. Краше только в психушку отправлять. Ну а что, у меня бывает. Пока мысль не отпустит, решение не найдется, меня словно выносит за пределы собственного разума. Я это... Думал, нет никого. А тут иду, люди тут разговаривают. Заглянул, а ты один. Звиняй, если что. Парень немного смутился. «Слушай, с тобой все в порядке. Доктора у нас так-то нет, но тебе, если плохо, так ты скажи». Я пожал плечами, мол, все о чем-то думают, но объяснять ничего не стал. «Геологи, между прочим, тоже были здесь не сильно взрослые, не намного старше моих туристов. Хотя, конечно, жизненного опыта у местных побольше будет. Без мамки и папки взрослеют быстро, да и мышление меняется». Парень взял кое-какие вещи и быстро свалил. При этом косился в мою сторону с подозрением. На пороге помялся, видимо, хотел еще раз про здоровье уточнить, но не решился и смотался молча. «Могу представить, что бедолага подумал. По-любому, когда заходил, услышал, как я вслух сам с собой говорю». В общем, до возвращения дятловцев я вертел-крутил версии, существующие на данный момент в моей башке, раскладывал их на пазлы, а затем снова и снова пытался собрать картинку. Даже к шаману мыслями вернулся. Но ни черта у меня не выходила. В каждой из версий были свои недочеты, которые никак не ложились в единое целое. Например, мистическая история априори казалась мне глупой, Ну какое нахрен жертвоприношение? Манси эти, они же не самоубийцы. Да если бы нашлись факты, подтверждающие их участие, мандец этим ханьсям и мантам сразу. А факты нашлись бы точно. Чекисты, когда им надо, из-под земли вытащат все, что глубоко зарыто. Покрывать местное население им смысла нет. Заговор? Кого и с кем? Даже буржуйских шпионов не привяжешь. «На кой черт им Северный Урал и группа студентов?» «Ну, почти студентов. Трое-то уже вполне себе работящие люди. Однако трудятся они не на предприятиях оборонки. Вроде». «Да и потом шпионы, наоборот, были бы заинтересованы в живых дятловцев, к примеру, ради информации. Зеки, хм... Зеки тоже с большой натяжкой вписываются в картину гибели группы. Все осталось на месте». Беглый гарантированно забрали бы с собой как минимум одежду и еду, а уж спирт так вообще все непременно. Секретная лаборатория и испытания химического оружия? Ну, так себе вариант. Где может находиться лаборатория? В горе? В пещере? Прямо рядом с идолами, про которых киномеханик рассказывал? По левую руку, значит, Манси со своим камланием, по правую — ученые с пробирками». Или нет, Нажмешь на правую грудь золотой бабы, откроется проход в лабораторию, пожмакаешь левую, попадешь в тайный бункер. Ну, а в остальное время там кровищу льют на жертвенном алтаре и в бубны стучат. Так что ли? Бредятина полная. Честно говоря, я в какой-то момент даже инопланетян вспомнил, честное слово, но решил, что пришельцам, как и зэкам, как и шпионам, вряд ли был бы толк от мертвых студентов. Короче, в каждой версии что-нибудь было не так. Измаялся, пока пытался одно к другому прилепить. Вечером за ужином я по привычке молчал, больше слушал. Да и состояние тревоги усугубилось. Внутри прямо аж подтрясывало. Мне казалось, если начну говорить вслух, зубы выбьют дробь. Поэтому просто сосредоточенно впитывал информацию, стараясь отвлечься. Особое внимание привлек рыжебородый мужик по фамилии Огнев. Он был геологом и, как оказалось, знает весь Северный Урал, обошел его с экспедициями. Решил, поговорю с ним попозже, без лишних ушей, поспрашиваю за обстановку, про местные легенды. Оно понятно, человек, скорее всего, коммунистических взглядов, атеист, наверное. Сильно много про шаманов да про идолов не расскажет. Но вот, к примеру, про чистоту побегов заключенных почему бы и нет. Я все равно данную мыслишку окончательно не отметал. Честно говоря, Меня такой вариант даже больше устраивал. С людьми, будь они хоть трижды убийцы, все просто и понятно. И практически всегда можно договориться. Это тебе не мутных шаманов по вокзалу ловить. В любом случае, Огнев — геолог, потому сто пудов знает тут каждый камешек, понимает, что к чему. Да и с местными не раз пересекался, может, подскажет чего дельного. В общем, я просто молчал и слушал». А вот студенты вместе с работниками трындели безумолку, обсуждали новости из большого мира. Честно говоря, смотрел, с каким восторгом геологи пытают студентов на предмет различных историй и офигевал, как люди здесь с ума не сходят без информации, ни радио, ни периодических изданий, Рустем вон обещал одному газету из Свердловска прислать с оказии, чтобы товарищи смогли хотя бы лотерею на выигрыш проверить. Так у товарища-геолога чуть слеза от счастья не пошла. Пожалуй, кроме меня, единственным, кто не особо разговаривал за столом, был Золотарев. Это показалось мне очень странным. Ни одной шуточки прибауточки не прозвучало от Семена, который с первого момента встречи с группой, не уставая, балагурил, шутил, пел и травил байки. После ужина народ занялся своими делами. Большая часть группы села писать дневники. Они, кстати, с этими дневниками прямо как дурак с писаной торбой носятся. Что-то строчат без перерыва, каждый шаг записывают. И главное, был бы толк. Один хрен на гибель группы особого света эти дневники не прольют. А в некоторых вопросах даже запутают. Как говорится, знал бы где, соломки постелил. Помню, дядька в запале иногда ругался, мол, написали обо всем и ни о чем, а действительно важное не упомянули. Что он подразумевал под важным, я так и не понял, даже находясь здесь вместе с дятловцами, проживая с ними поход почти с самого начала. В комнатушке, которую выделили нам для сна, я уже привычно устроил себе лежанку на полу, потому как свободная оказалась одна-единственная кровать. Снова панцирная. Вот девчонкам радость-то. Естественно, отдали ее на ночь девушкам. Да и на полу как-то надежнее. Ни с кем локтями не толкаешься, никто на ухо не храпит. Народ коллективно принялся сооружать себе лежбище, тихо переговариваясь, а вот Золотарев как-то ненавязчиво скользнул к двери. Тихонечко так раз, и нет его. Я быстро вскочил на ноги, показушно вытащил из кармана пачку с двумя последними сигаретами, мол, не просто так иду, и вышел из барака покурить. Заодно посмотреть, куда подевался Золотарёв. Однако Семёна на улице уже не наблюдалось. «Ах ты, Фигара!» — тихо буркнул я. «И тут, и там, но хрен тебя поймаешь». «Ладно». Пришлось вернуться несолоно хлебавши. Семён появился достаточно быстро, подозрительно довольный. «Ребят, можете восхвалять меня и петь дифирамбы. У меня хорошие новости». Я договорился, и нам завтра дадут лошадь с санями, так что до Северного пойдем налегке, рюкзаки в сани бросим». Студенты радостно загомонили. Ясное дело, никому не улыбалось тащить на себе такую тяжесть, вот только радостными выглядели не все. Я заметил, что Дятлову инициатива Семена не пришлась по душе. Он бросил в его сторону недовольный взгляд и еле заметно поморщился, видимо, взыграло самолюбие. Мол, руководитель группы он, а какой-то усатый поддубный без его ведома решает организационные вопросы. «Слушай, Семен!» — спросил вдруг Игорь. Громко так спросил, чтоб каждый слышал. «Ты вот постарше нас намного. Наверное, войну хорошо помнишь?» Честно говоря, мне показалось, будто Дятлов хотел задеть Золотарева. К примеру, тем фактом, что тот не сильно старался жизнь отдать за родину. «Служил» кивнул Семен. «В октябре 41-го попал на фронт и прошел всю войну без единого ранения. В первый бой вступил 10 мая в 42 как сейчас помню, и дату, и сам бой». Золотарев помолчал и добавил. «Наверное, потому что он был первым, получил чин младшего лейтенанта, служил в пехоте сухопутных войск в саперной части, строил понтоны». Если кто не знает, это такие временные сооружения для переправы, чтобы солдаты, значит, через реки спокойно перебирались. Сооружали под ураганным огнем противника. Да. «У тебя, наверное, и награды есть?» Почему-то шепотом спросила Зиночка. «Имеются». С достоинством ответил Золотарёв, едва заметно улыбнувшись. «Несколько медалей, в том числе Орден Красной Звезды». «Ничего себе!» Восторженно протянул кто-то из парней. Ну, да. Если Игорь хотел спровоцировать разговор, в котором Золотарев мог бы показать себе не с лучшей стороны, зря старался. Дятлов, походу, и сам это понял, а потому тему решил не развивать. Тем более группа начала активно готовиться ко сну. И в этот момент я вдруг обратил внимание на одну очень интересную деталь, связанную с Золотаревым. Он начал переодевать рубаху, чтобы сменить белье на чистое, и на долю секунды повернулся ко мне лицом. Именно в этот момент я пялился в его сторону, задумчиво разглядывал, переваривая новую информацию. И едва удержался от матерного крепкого словца. Охренел просто. На теле Золотарева, ровненько под сердечком, имелась маленькая татуировка в виде пятиконечной звезды и буквы «С». Если бы не моя прежняя служба, я бы даже и не понял, что это. Может, человек таким образом какую-нибудь свету увековечил, например, «Светлана, ты моя звезда». Но нет, в том-то и дело, что я знал. Татуировка Золотарева, символ контрразведки, тот самый незабвенный легендарный СМЕРШ, смерть шпионам. Как говорится, «охренеть». Уверен, ни один человек в здравом уме не рискнет колоть такие символы, не имея прямого отношения к данной организации. Какая нахрен пехота! В этот момент Золотарев резко зыркнул в мою сторону. Честно говоря, я вздрогнул от неожиданности. Но тут Семен широко улыбнулся, отдернул рубаху и бухнулся на лежанку. Я тоже рухнул на свою, хотя хотелось совершенно обратного. Хотелось подбежать к Семену, ткнуть пальцем в его левую сиську и спросить, «Это что вообще?». Перед тем, как уснуть, решил, пока народ будет завтракать утром, обыщу рюкзак Золотарева. Не тот общий, так сказать, а его личный вещмешок, с которым он прибыл к автобусу, вывдели. «Если бы я знал, что обнаружу на дне мешка, трижды подумал бы перед тем, как сунуть в него свой любопытный нос».